Причины образования русской модели управления За счет чего сложился неконкурентный мобилизационно-распределительный характер русской системы управления? Наиболее распространенная точка зрения состоит в том, что до монголо-татарского нашествия Русь развивалась в общем и целом по европейскому пути – а затем под воздействием монголо-татарского ига была вынуждена превратиться в жестко централизованное неправовое государство, по сути, в военный лагерь. Если бы страна этого не сделала, не мобилизовала бы все ресурсы, запретив внутреннюю конкуренцию и необходимые для нее свободы, и не передала бы их в полное распоряжение монарха, то она не смогла бы победить в военном противостоянии с враждебными соседями, в первую очередь со степью. Из этого следует, что другие европейские страны не находились в таком отчаянном положении и не имели необходимости мобилизовать ресурсы и централизовать управление, поэтому и смогли выпистывать в себе разнообразие укладов, ту самую, в кавычках цветущую сложность европейского средневековья, развить конкуренцию и со временем стать демократичными и богатыми. Однако история очень многих, если не большинства стран Европы полна примерами длительной борьбы за выживание народов и государств. Например, норманны долго разоряли Западную Европу, но ответом не стало централизацией государств. Так же, как Русь платила дань Золотой Орде, германские земли платили дань венграм, которые все равно совершали опустошительные набеги. К началу второго тысячелетия в католической молитве присутствовали слова «От меча Норманна и стрелы Мадьяра упаси нас Господи». Сам Карл Великий должен был платить дань венграм, хотя этим он обезопасил от набегов только часть своей империи. Как и русские, немецкая нация, как таковая, осознала себя единым народом лишь тогда, когда немцы собрали дружины со всей будущей Германии и в битве при Лехфельде разгромили венгерскую армию. Своя Куликовская битва у немцев была. А вот объединение в одно государство почему-то не произошло, и система управления осталась децентрализованной и конкурентной. Англия, вплоть до Вильгельма-завоевателя, постоянно подвергалась нападениям викингов, теряла людей и территории. Англичане долгое время, с 991 по 1051 год, платили викингам дань в огромных по тем временам размерах, до 80 тысяч фунтов серебра ежегодно, так называемый деньгельд, и выплата этой дани действительно внесла некоторые элементы централизации. У английского государства появился механизм централизованного сбора денег, которые потом шли датчанам нечто напоминающее московский механизм сбор дани, но в отличие от великого княжества московского, в качестве заначки эту дань королевская власть не использовала и не строила державу на средства, собранные якобы в пользу иноземцев. Проблемы, сходные с российскими, у них были, а как ответа такой же централизованной системы нигде не возникло положение Франции на протяжении столетней войны было ничем не лучше, чем положение России под Игоморды. Самая цветущая страна Европы приносила огромные и во многом бессмысленные жертвы, превращаясь в пустыню, а государство не могло ни изменить ход событий, ни измениться само, чтобы спасти страну. Централизованной французской монархией в ходе войны так и не стало, оставаясь слабым в управленческом смысле, государственным образованием. И когда Франция в конце концов была спасена, то не благодаря своему государственному устройству, а вопреки ему. Польское государство и польский народ выросли в условиях трудного противостояния германской экспансии и вторжением крымских татар. Но эти сходные с Россией внешние условия не привели к сходству внутреннего государственного устройства. Скорее наоборот, в средневековье Польша выстояла за счет традиционных европейских механизмов создания экономически и политически независимого рыцарского сословия, ставшего главной военной силой страны.